Глава 6. Щелчки, подобные стрекотанию кузнечика, раздавались в скромной и невзрачной на вид комнате. Откуда здесь взялось оружие? Ответить на этот вопрос было сложно, пока я не влез в сумку этого горе полицейского. Четыре удостоверения личности из разных стран с одним и тем же фото. Ноутбук, выключенный и запороленный. Впрочем, не для Афины. Благо он не работал во время Первой волны и вполне себе остался целым. В нынешних условиях он вряд ли долго проработает, но главное, я сумел заполучить все его данные. Да и вложил в рюкзак, взяв с собой. Мне как раз нужен был один для настройки сервера в диспетчерском пункте. И это полностью боевое оружие, которое запрещено иметь на борту. Его нет ни у кого, даже у охраны. Как он пронес его сюда? Подкупом, поддельными документами и наглостью. Это еще один из тех добытчиков легких денег, прибывших на борт по мою душу. Запомните это лицо. Показал я им фотографию из паспорта Республики Франции. При встрече не церемонимся. Мы продолжили изучать оружие и комнату в поисках других подарков судьбы и нашли три магазина к автомату, который оказался, к слову, не тем самым знаменитым АК с номером 47, а более редкой разновидностью для сражений в городских условиях с плотной застройкой, либо в зданиях. Одним из любимых орудий российского антитеррора. Пистолетных магазинов было пять. Это был классический полицейский глок 21, принятый на вооружение в США. Встала дилемма, кому отдать стволы, а кто с голыми руками будет бегать. Индус, довольно нагло, решил взять себе автомат по праву того, кто нашел его первым. Но Роберта быстро объяснил ему, что это по меньшей мере глупо. Каким бы удачливым парнем он ни был, огнестрельное оружие это не то, что работает за счет улыбки фортуны. Я хотел честно взять автомат, но с моими ребрами. На месте перелома уже синева от образовалась. И хоть я и не подавал виду, а дышать с каждой минутой становилось все труднее из-за возрастающей и накатывающей боли. Методом броска жребия, с учетом того, что трое из нас умеют пользоваться огнестрелом на весьма достойном уровне, Наталья получила в руки автомат, а я пистолет. Ломик отдали индусу, попросив никого из нас не зашибить. Роберто получил чуть больше брони и вооружился ножкой от стула с примотанным длинным лезвием ножа. К слову, еще два ножа мы нашли в сумке. К сожалению, очень мелкие и экстравагантные. Так что перед зомби ими даже размахивать стыдно. Но, тем не менее, они оказались в наших карманах. План такой. Я изобразил на обеденном столе карту, показывая, какая дверь нам нужна, какие пути туда ведут, где есть ближайшие аварийные выходы и многое другое. Стрельба в любом случае привлечет уйму внимания. Поэтому мы должны быть быстрыми. Вышли, убили, сместились, очистили проход. Стреляем не вместе, очередуем, чтобы при перезарядке огонь не прекращался. Часть коридора баррикадируем мебелью, как сможем. Стол хотя бы открутить и на пути прущих зомби поставить. Лакшит, стоишь к нам спиной и кричишь, если кто-то сзади, с другой стороны коридора появится. Объяснял я. Терминал много времени занимает, можно ли им параллельно пользоваться, что вообще от него ожидать? Он как компьютер, очень навороченный, работает напрямую с вашими мозгами. Увидите пару вариантов выбора и дальше интуитивно все поймете. Время никак не искажается, сколько просидите, столько и потратите. Всем вместе воспользоваться можно, но не стоит. Кто-то должен нас прикрывать. Как только окажемся рядом, я сразу погружусь в него. Наталья, либо Роберта, кто-то из вас должен будет прикрыть. План действий мы обсуждали еще минут 10, обговорив несколько вариантов на случай, если что-то пойдет не так. Затем мы оцепили стол и вынесли его в коридор, перегораживая примерно половину прохода. Если до него доберутся, то быстро снесут, но он может хотя бы заставить упасть зараженного. Этакая психологическая отметка, что позволяет понять, когда случится жопа. «Помните, если все станет плохо, отступаем от шара в дальнюю часть библиотеки». Напомнил я им еще раз и поднялся. «Ну что, уважаемые, настало время пострелять». Мы прокрались к углу и заняли позицию для ведения огня. Наталья присела на одно колено, ну а я готовился вести огонь стоя. «Твой тот в желтой майке. Я беру полосатые шорты на прицел». «Принято. Так и будем вести огонь. Я по левому мосту, ты по правому» предложила Наталья, и я согласился. Бах! Бах-бах! Ба-ба-бах! -ба Начался отстрел скачущих в нашу сторону кузнечиков. Как ни старались они, как ни бежали, а пули были быстрее. Мы крепко держали оружие, не переходя на режим автоматической стрельбы. Одиночка в голову хватало. С учетом того, что я считал сам себя экспертом, а Наталья была явно недалека от меня в вопросах стрельбы, практически каждая пуля находила свою цель. Наши руки не тряслись, нервы не зашкаливали. А зомби... Тупые, как пробка зомби, просто-напросто бежали на звук по весьма и весьма предсказуемой траектории. Я перезарядился один раз, второй и... зомби кончились. Лишь три из них смогли добежать до крайнего пролета этого стеклянного моста. Остальным хватало и одной пули, но в самое уязвимое место. «Отлично, теперь можно идти дальше». Обрадовался я и на всякий случай перезарядил магазин. Можно не идти, обязать. Сзади злые, страшные твари с поворота вышли. Наговато их! Индус привлек наше внимание, и я повернулся в ту сторону, с которой мы прибежали. Мать твою! Валим! Бежим! Помчался я вперед, игнорируя боль в теле. На ходу стреляя по еще дергающимся зомби, мы добрались до той самой библиотеки. Гра! Бах! Встретил нас не то любитель косплеев, одетый в костюм звездного флота Федерации из Стартрека, не то библиотекарь в крайне странной униформе. Свою радость он разбрызгивал на нас из своего страдающего кариеса рта, протягивая шаловливые ручонки к нашим шеям. Мы тоже были рады его видеть. Я лично отправил ему приветственную пулю между глаз и дружеским толчком ноги убрал с прохода. Внутри библиотеки оказалась еще парочка зомби, что заблудились среди дымящихся и неработающих компьютеров. Рядом имелись и классические стеллажи, уходящие вглубь помещения. Вот эти самые стеллажи с книгами и отделяли нас от вожделенного терминала, скрытого посреди литературных шедевров. Благо, светился он так ярко, что мы моментально поняли, куда нам двигаться. Дверь! Крикнул я Роберта, и он захлопнул несчастную страдалицу с выломанным замком. Как мог, так и захлопнул. Да, такая долго не продержится. Мексиканский телохранитель понял то же самое, что и я, и тут же перетащил стол и стул к двери. А потом принялся и прочую мебель по-варварски выламывать и тащить. Минимум, но защиты. С учетом той огромной толпы, что мчалась за нами по пятам, отличное применение окружающих нас предметов. Я пулей помчался вперед, расстреливая вылезающих мне навстречу зомби. А вот и ты, мой дорогой друг и спаситель. Ну, что выдашь мне в этот раз? Я оказался у левитирующего между потолком и полом шара и положил руку на него. И тут же перед моими глазами проскочило короткое уведомление настройка. А дальше все как обычно.